Глава 17 Шел Ерохин медленно, внимательно рассматривая территорию базы бандитов. Он не собирался ждать, пока его переправят за периметр, чтобы там рукастые врачи растащили его бесценное тело на органы для богатеньких старперов. Сквозь толстые прутья арматуры, которые зарешетили окно грязно-серой сторожки, наружу хищно выглядывал ствол РПК. В помещении рядовой увидел двоих. Один, дымя сигаретой, сидел за столом и чистил пистолет, а второй смотрел прямо на солдата. «Чё зыришь?» — небрежно бросил Ерохин и осклабился. «Открывай ворота, гости идут». «Что за фраер?» — обратился бандит к Егорке, не ценив, видимо, реплику рядового. «Куда его? В каталажку или сразу на кладбище?» «Та зачекай с кладовищем!» — улыбнулся Егорка. «Да бугра этого голубка с початку!» Перетереты, ёму треба, а потым кончай по-украински трепаться, поморщился бандит. Все люди как люди, а ты Пишов у дупу. Огрызнулся Егорка и выставил руку с оттопыренным средним пальцем. Открывай ворота. Бандит усмехнулся и скрылся за стенкой. Спустя несколько секунд послышался щелчок, и неприметная дверь отъехала в сторону на закреплённых пазах роликах. — Хрена себе! — удивленно произнес Ерохин. — Да у вас тут хай-тек, все дела. — А ты, думав? Егорка толкнул рядового в спину стволом пистолета. — Иди давай. — Вывернуться бы и выхватить пистолет из рук этого козла, а потом устроить карнавал с зачисткой сторожки и выносом худого с дробовиком, — позволил себе немного помечтать солдат но подавил без сомнения суицидальный порыв еще в зародыше и, пригнувшись, вошел в раскрытую дверь. Взору Ерохина открылся внутренний двор, который он уже видел с железнодорожной насыпи. Миновав заросли кустарника, Ерохин по приказу своего конвоира свернул влево и двинулся в обход здания. Взгляд рядового остановился на вороне, спикировавшей с крыши подсобного помещения, Птица каркнула, сделала круг и приземлилась в аккуратно колючую проволоку, идущую поверх забора. Немного посидела и еще раз каркнув, принялась клювом чистить оперение. Значит, ворота автоматизированные и открываются только с пульта управления, расположенного в сторожке. Но колючка не под напряжением, отметил про себя Ерохин. Хоть на первый взгляд и казалось, что проще сбежать прямо из вагона, расположенного за периметром базы, Накопленный опыт позволил сделать совсем другие выводы. Во-первых, из сторожки прекрасно виден как сам вагон, так и окрестности на ближайшие десяток метров. Поэтому пулеметчику в случае чего не составит труда расстрелять беглеца прежде, чем он выберется на свежий воздух. Дело-то не хитрое, зная, успевает давить на спусковой крючок. Во-вторых, пленники все еще в зоне, и у них нет оружия. Побег без минимального даже снаряжения куда более гарантированная смерть, чем расстрел из пулемета. И все, кто здесь мог оказаться, прекрасно это знали. Поэтому раздобыть автомат, дозиметр и противогаз нужно, как говорится, кровь из носу. Это не считая еды на несколько суток, поезд углубился в зону далеко и до периметра минимум три дня пути. Именно поэтому начинать атаку и дальнейший побег нужно только изнутри, отобрав необходимое у бандитов. «И обязательно вместе с наемником и Версоцким. Так элементарно больше шансов на выживание». К бугру хриплый прокуренный голос одного из бандитов оборвал мысленное рассуждение Ерохина. Обращался подонок к Егорке. «Это тот щегол с бронепоезда?» «Тот самый! Да стой ты, зараза!» Егорка схватил солдата за шиворот и резко дернул на себя. «Строптивый, сука! Ну и фиг с ним!» «Сергей Григорьевич его быстро...» Ерохин не слушал, что сделает с ним бугор Сергей Григорьевич. Все внимание солдата привлекли двое отморозков, стоящие у стены какого-то подсобного помещения. Оделись бандиты, будь то близнецы. Одинаковые черные комбинезоны, одинаковые автоматы, даже кроссовки, несмотря на разную степень изношенности, похожи. Но главное заключалось совсем не в этом. Бандиты, громко, не стесняясь, обсуждали штурм поезда. «Я тебе зуб даю!» говорил один из них. «Никуда этот бронепоезд не денется. Там дальше на путях разрывы чуть не каждый километр. Все равно догоним и достанем». «Ага, как же!» Кривая ухмылка исказила лицо правого, чтобы снова по сусалам получить и с болтом в жопе остаться. «Дебил ты!» «Бронепоезд, это ж какой шанс над зоной подняться? Нам тут равных не будет. На всех болт забьем им сду снимать будем. Бугор такой шанс не упустит ни за что». Мясо на органы покажется детским заработком, если у нас будет такая бронированная махина. — Да, хорошо бы, — протянул второй. — А еще я в бинокль на крыше у них такую бабенку видел. М -м -м. Что ответил левый бандит своему напарнику, Ерохин не расслышал. Грубый пинок чуть ниже спины отвлек его от подслушивания. — Шагай давай, чебурашка хренов. Глубоко выдохнув, Ерохин медленно двинулся в указанном конвоиром направлении. Благо, идти долго не пришлось, и вскоре солдат оказался с обратной стороны центрального здания у обшарпанной двери, выкрашенной в ядовитый зеленый цвет. Бандит оттолкнул рядового и постучал. Ерохин обдумал и снова с сожалением отбросил мысль о нападении на Егорку, чувствующего себя слишком вольготно в присутствии пленного. И как он с такими навыками до сих пор в зоне жив остался? Открыл дверь рослый крепыш, одетый в синюю вязаную кофту с вышитыми оленями. Черные джинсы с рацией на ремне, высокие берцы, кобура на поясе. Крепыш окинул Егорку и Ерохина внимательным взглядом. Сделал шаг в сторону, освобождая проход. «Пошли!» — Егорка махнул стволом пистолета, указывая внутрь. «Нет!» — сказал вдруг здоровяк, и по тону его становилось понятно, что возражение он не потерпит. «Ты останешься тут, а этого...» — бандит кивнул в сторону Ерохина. «Я сам отведу». Егорка хотел возразить, но Крепыш легко втащил пленников в помещение и захлопнул за ним дверь. «Васильев, фраера не доставили еще?» — раздалось из рации. «Уже веду», — ответил бандит. «Вот оказывается, кто такой Васильев». Фамилия, кажущаяся кличкой, снова показалась странно знакомой. Спустя несколько секунд Ерохина осенила. «Ты тот самый Васильев? Ветеран зоны, картограф, авторитет среди сталкеров?» С неподдельным удивлением спросил Ерохин. Пропавший неизвестно куда вместе со всеми своими картами. «Я что, давал команду голос?» Васильев рождебно посмотрел на Ерохина. «Шагай вон туда». Ерохин послушно зашагал вглубь коридора к лестничному пролету, видневшемуся слева. Обшарпанные стены внутри помещения были окрашены в темно-синий цвет. Большие окна заделаны металлическими листами, благодаря чему в помещении царил полумрак. По левую руку шел ряд дверей, ведущих какие-то кабинеты. На стене справа висело несколько выцветших агитационных плакатов времен СССР. Среди них резко выделялся улучшенный плакат с идущим по железнодорожным путям мужчиной, позади которого виднелся приближающийся товарный состав. Украшала картинку подпись от руки. «Смело по шпалам я пьяный хожу, если раздавит, кишки покажу. Товарищ, не бойся смерти». Ерохин поднялся по лестнице и очутился в похожем коридоре. Такие же стены, такие же двери. Нам туда, Васильев указал на самую дальнюю дверь, обитую дермантином. И быстрее, а то плетешься, как черепаха беременная. Ерохин беспрекословно ускорил шаг, и вскоре они оказались у нужного кабинета. Бандит постучал в дверь и, пропустив Ерохина, вошел следом. В тускло освещенном кабинете за грубо сколоченным с деревянным столом, заваленным ворохом бумаг, сидел человек и что-то писал. За ним стоял шкаф, две нижние полки которого занимали папки, а две верхние пустовали. Слева располагалась кровать, прикрытая пледом, служившим одновременно одеялом и покрывалом. «Вот, Сергей Григорьевич, привел вам пленника», – доложил бандит, переминаясь с ноги на ногу. «Свободен», – буднично махнул рукой Сергей Григорьевич. «Подожди за дверью». Васильев бросил косой взгляд на Ерохина и вышел. Солдат, сложив руки за спину, остался стоять, разглядывая комнату ее хозяина. «Ну чего стоишь?» Бандит оторвался от бумаг и посмотрел на пленника. «Садись». Рядовой сел на стул с другой стороны стола. Хозяином кабинета оказался совершенно лысый человек с морщинистым лицом, кривым, не раз сломанным носом, крупным волевым подбородком и двухнедельной щетиной. На правом глазу виднелось бельмо – а на левой руке не хватало двух пальцев. Сергей Григорьевич откинулся на спинку стула, достал из кармана пачку сигарет, извлек одну, лениво помял и закурил, выпуская крупные клубы табачного дыма. Ерохин закашлялся. «Ты труп!» — сказал он как можно небрежнее. Сергей Григорьевич громко рассмеялся, выронив сигарету изо рта. Выругался, поднял и, затушив, шпульнул в пепельницу и так ломившуюся от бычков. «Почему это?» — поинтересовался он. «Через несколько часов здесь будет отряд военсталов, которые ваш лагерь в асфальту катают», — соврал Ерохин. «Блефуешь? Молодец, не сдаешься», — бандит покачал головой. Но «Ну, ты не учел одного. Я тоже не дурак. Бронепоезд ваш сбежал от меня, но и подмоги не будет». «Раз наши ушли, значит, подмога уже в пути», — сказал Ерохин. Хотелось бы обозвать тебя дураком, но это будет неправдой. Ты просто плохо информирован. Думаешь, откуда я все знаю про бронепоезд? И как мне удалось подстроить такую ловушку? Заказчик-то штурма не здесь сидит, а где-то там, в штабе подготовки экспедиции. Я же просто исполнитель, который вдруг придумал, что бронепоезд мне пригодится и самому. Но заказчик не в курсе. И как не пустить сюда подмогу, его забота и головная боль. Врешь, козел шелудивый. Что касается убегшего поезда, так еще не вечер, никуда он не денется, с довольной улыбкой ответил Сергей Григорьевич. Мы его немножко траванули кое-какой интересной химией, тоже, кстати, заказчик помог, и поезд хоть ушел дальше в зону, но на нем мало кто выжил, потому что моя волшебная химия была рассчитана на идиотов в противогазах. Он засмеялся, и Ерохим вдруг понял, какое чувство может заставить совершить убийство за обычный смех. И даже когда его станут искать, подмога пойдет по тем путям, где он ездил последний месяц, а вовсе не в ту сторону, куда твое сокровище уехало на самом деле. «Наш полковник Кудыкин поумнее тебя, недоумка будет», — презрительно сказал Ерохин. «Сейчас все начальство за броню уберет, фугасами пушку зарядит и пройдет сквозь все ваши хитрости, как нож сквозь масло». «Нету на борту фугасов, не свести». Вот листочек, на котором все вооружение бронепоезда на этот выезд указано в деталях, до патрона. Не переживай, на твоих бандерлогах всего по одному патрону хватит. Красавец, за два года совсем не изменился. С насмешкой сказал бандит, разваливаясь на стуле, словно в кресле. Иногда я просто восхищаюсь тобой. Ну чё пялишься? Или до сих пор не признал меня? Связист. Ерохин озадаченно уставился на Сергея Григорьевича. «Мать честная», — сказал он в полном изумлении, — «Хантер!» «Добро пожаловать в мои владения, связист», — ухмыльнулся Хантер. Несколько секунд Ерохин в растерянности смотрел на Хантера, а потом решил попробовать рискнуть. «Короче, Хантер», — сказал он, — «какие ко мне предъявы?» «Ты сталкер, хоть и условно. Я сталкер, пусть и бывший». «Если за мной косяков нет, давай разойдемся, как в море корабли». «Ах, связист, связист!» — осклабился Хантер. «Давно я не слышал твоих наглых шуток. Скучал по ним даже. Косяки, говоришь? Полгода назад ты и отряд тупоголовых вояк напали на лагерь у кирпичного завода. Помнишь?» Ерохин медленно кивнул. Он еще не понимал ситуации в целом, но кое-какие подозрения уже закрались в душу. «В том лагере был мой брат», — продолжал бандит. Вы убили всех, в том числе и его. За эти полгода я нашел всех твоих товарищей, принимавших участие в операции. Знаешь, что я с ними сделал? Разрезал на мелкие кусочки, на 25 частей, каждого. А вот ты после той заварушки свалил за периметр и пропал из виду совсем. А тебя, между прочим, вся зона искала. Я уже переживал, не откинул ли ты копыта где-то там, в сером дурацком мире вне периметра». Хантер поднялся со стула и принялся расхаживать по кабинету. «И тут на тебе такой подарок. Мы атакуем бронепоезд и берем в плен не кого-нибудь, а самого связиста. Точнее, бывшего связиста, а ныне рядового Ерохина». «Сюрприз-сюрприз! Бинго!» «Прости, что ты сказал?» «Плакат разглядывал, отвлекся», — сказал Ерохин. Он понимал, что положение безвыходное, но прогибаться перед бандитом не собирался. Жестокий удар в челюсть бросил его на пол. «Один на один», — предложил Ерохин, поднимаясь и вытирая кровь с разбитой скулы. «Не в этой жизни тупое тело», — ответил Хантер, потирая кулак. «Знаешь, я бы сделал с тобой то же самое, что и с твоими дружками, если б не знал, через что тебе придется пройти на большой земле или на худой конец на аномальной полянке. Ты будешь молить о быстрой смерти, но никто тебе такого счастья не подарит». Подыхать будешь долго-предолго. Я тебя еще лет на двадцать переживу, тварь. Не груби, не в том ты -то положении, — сморщился бандит. А ты что, думал, ковриком перед тобой лягу? Так, хватит. Васильев, — рявкнул Хантер. Дверь открылась, и на пороге показался охранник. Забирай его. На апку вместе со всеми поставишь в третий сектор. И если попадет во что, не добивать». Я хочу, чтобы этот урод мучился до последней секунды своей поганой жизни. Позови меня тогда. Хочу посмотреть. Сделаю, Сергей Григорьевич. Отчеканил бандит и наставил на Ерохина пистолет. Пошел».